Глава 23. Соперница. Два дня до свадьбы. Два дня, за которые необходимо было перевернуть мир, а хотелось просто уснуть и проснуться с похмельем и закрытым вопросом по ипотеке. Только вот ипотека теперь была не главной проблемой Люси. Главной проблемой был Идар, который смотрел на нее как на баранину на вертеле. А камень безмолвия, который прятался где-то в его комнате, как последний кусок хлеба в общей кухне, все еще был недоступен. Утро у нашей самозванной принцессы началось привычно, с того, что в дверь постучали. На этот раз, правда, невежливо и не тихо, а так, будто за ней стоял нетерпеливый король Эльдор с топором в руках и требовал немедленно сыграть свадьбу прямо сейчас. Люси, недовольная тем, что ее бесцеремонно разбудили так рано, уже хотела перевоплотиться и открыть дверь в образе дракона, но потом просто открыла дверь босиком и в одном халате. И чуть не отпрыгнула назад от удивления. На пороге стояла взволнованная Валерика. Эльфийский маг или магиня кто их там разберет, как правильно, была одета в строгий и, конечно же, недешевый наряд. Серебристо-серый, без излишеств, но с такой оригинальной вышивкой, что Люси, привыкшая к глянцу и подиумам, на секунду засмотрелась. Валерика держалась прямо как шпага и смотрела на Люси с выражением, которое можно было бы назвать вежливым презрением, если бы не лёгкая дрожь в уголках губ. «Принцесса», — спросила она, не входя, — «могу ли я войти?» «А если я скажу «нет», — спросила Люси, прищурившись, «тогда я подожду здесь и стуком в дверь буду напоминать, пока вы не передумаете. У меня есть время и терпение». Люси молча отошла в сторону, пропуская волшебницу в комнату. Валерика вошла, огляделась, будто чего-то или кого-то искала. То ли скрытые камеры, то ли любовника. И только потом повернулась к Люси. «Я пришла поговорить с вами по-честному». «А до этого вы со мной играли в прятки?» — усмехнулась Люси, запахивая халат. «Нет, я с вами была честна, но не до конца откровенна. Я бы хотела поговорить про Алрика». Люси растерянно замерла. Валерика шагнула ближе. «Он влюблён в вас. По-настоящему. Это не входило в планы. Ни в мои, ни его. Но теперь это факт. И я хочу знать, как вы к нему относитесь». Люси медленно подошла к окну, оперлась на подоконник и посмотрела вниз. Во дворе стражники маршировали, слуги сновали, всё шло своим чередом. Только теперь она поняла, почему волшебницу так сильно интересовали ее отношения с принцем. Валерика была влюблена. «Вы ревнуете?» — спросила она, не оборачиваясь. «Я не имею права ревновать», — ответила Валерика, но голос ее дрогнул. «Я придворный маг. Он принц. Между нами стена толщиной почти в 300 лет возраста и традиций. Но я... Я знаю его лучше, чем кто-либо» и я видела, как он смотрел на вас в тронном зале. Это был не взгляд жениха, которого женят на выгодной партии. Это был взгляд мужчины, который впервые увидел женщину. Люси обернулась. «А вы? Вы в него влюблены?» Валерика не ответила сразу. Потом тихо, почти шепотом. «Я люблю его с тех пор, как он впервые спросил меня, почему звезды не падают на землю. Ему было двенадцать». Мне 282. Я думала, это пройдет, но не прошло. Люси совсем не ожидала такого. Не от древней волшебницы, которая выглядела как ледяная статуя, вырезанная из кристалла. «Послушайте», — начала она осторожно, «я не хочу быть причиной вашей боли. Я и сама здесь не по своей воле. Меня затянуло в эту историю, как в болото. Я не искала его внимания. Я даже не хотела этой свадьбы». «Но вы не отказались», — резко сказала Валерика. «Вы приняли помолвку. Вы позволили ему надеяться. Потому что у меня не было выбора», — вспылила Люси. «Вы думаете, мне нравится быть пешкой в чьих-то политических играх? Мне 27 лет по земному счету. Я модель. У меня, между прочим, своих проблем выше крыши. Там квартира, ипотека, кредиты, с работой полная задница». «А здесь я дракон, принцесса и невеста-эльфа, которого я знаю всего два дня. Вы думаете, это весело?» Валерика молчала. Потом опустила глаза. «Простите, я не подумала». «Да уж», — вздохнула Люси. «Ладно, садитесь. Чай будете?» Валерика кивнула. Люси позвала служанку, заказала чай и десерт, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Пока подавали, они молчали. Но враждебности уже не было. Когда дверь за служанками закрылась, Валерика вдруг сказала. «Я знаю, где камень». Люси чуть не поперхнулась. «И где?» Идар постоянно носит его на шее под одеждой. «Это кулон, небольшой черный в серебряной оправе. Выглядит как безделушка. Но это он. Вы уверены?» Я видела его вчера, когда он проходил мимо меня в коридоре. Я почувствовала магию. Очень слабую, но узнаваемую. Это камень безмолвия. Люси задумалась. Значит, он всегда с ним. Даже спит? Скорее всего. Он параноик. Не доверяет даже своим теням. Тогда где и как нам его заполучить? Я думаю, тихо сказала Валерика. Мне лишь необходимо оказаться с ним рядом в нужный момент. А когда этот момент? Скорее всего, на свадьбе. Раньше никак. Во время церемонии. Он будет отвлечен. Все будут смотреть на вас и Алрика. Идар будет стоять рядом с отцом. Это единственный шанс». Люси посмотрела на нее. «Почему вы мне это рассказываете? Вы же по должности должны быть на его стороне. Я на стороне равновесия и мира», — ответила Валерика. «Если Идар проведет ритуал, он уничтожит всю магию этого мира». Он уничтожит отца, брата, всех магов и драконов. Он, по сути дела, станет единовластным правителем этого мира. Так как камень у него, то он не потеряет своих способностей. А потом начнется бойня. Я не позволю этому случиться. А если не он, а я воспользуюсь камнем? Если не он, а я сама копну на камень свою кровь и уничтожу всю магию эльфов? Валерика посмотрела прямо в глаза. Тогда я сама сожгу вам руку, прежде чем вы дотронетесь до него. Я повторюсь, камень уничтожит не только магию эльфов, а всю магию этого мира. Но я верю, что вы этого не сделаете. Потому что вы не монстр. Вы человек. Даже если теперь вы дракон. Люси отвела взгляд. «Я не знаю, что я такое», — призналась она. «Иногда мне кажется, что я уже не та Люси, что приехала на фестиваль». Как давно это было? Я изменилась. Это нормально, сказала Валерика. Когда ты долго носишь чужую маску, она начинает становиться твоей кожей. Но внутри ты все еще та же девчонка с подиума. Они долго молчали. Потом Валерика встала. Я должна идти. Меня могут искать. Подождите, остановила ее Люси. А что насчет Алрика? Я не хочу его обманывать но и не могу сказать правду. Что мне делать?» Валерика улыбнулась впервые за все время искренне. «Просто будьте собой». Он влюбился в принцессу, в дракона, а не в вас. Не в ту, что смеялась на поляне в купальскую ночь и танцевала босиком. «Не теряй себя. Я подожду. Мир людей короток. Я и так уже долго жду». Она вышла. Люси осталась одна со остывшей чашкой чая И мыслями которые не давали покоя. День прошел в суете. Люси уже второй день не видела своих друзей-музыкантов. Ее почти все время окружали портнихи, горничные, а еще церемониальные завтраки, обеды и ужины. Она то и дело ловила себя на том, что чувствует на себе влюбленный взгляд Алрика. Он смотрел на нее с интересом, с теплотой, с надеждой, и каждый раз ей становилось не по себе. Она не знала, как с этим быть. Она не привыкла к таким чувствам. В ее мире все было проще: либо работа, либо поиск работы. А тут настоящие эмоции, политические вопросы, интриги, магия и черт знает что еще. Вечером она пошла к Ослу. Он ждал ее в саду, притворившись, что щиплет траву. Ну, спросил он, не поднимая головы, как дела? Я видел, что к тебе сегодня приходила Валерика. Скажи, я был прав? Она по уши втрескалась в Она наша соперница? Она не соперница, — ответила Люси, садясь на скамейку рядом. Она друг, и она хочет помочь. Она узнала, где камень. Она рассказала магу все. Осёл долго молчал, жевал травинку и думал. Значит, на свадьбе камень будет в зале. Как бы сам себе задал он вопрос. Это хорошо, но это рискованно слух продолжал рассуждать осел а если что-то пойдет не так у тебя что появился план спросила люси рассказывай будем думать вместе мы не можем рисковать идар уже начал действовать он уже однажды подослал служанку он пытался сорвать помолвку свадьба состоится а его следующим шагом будет тайный ритуал он мне про это прямо сказал осел посмотрел на нее долгим взглядом а ты действительно изменилась — сказал он. — Раньше ты боялась всего и думала только о себе. А теперь ты готова пойти на все ради других. — Я просто хочу домой, — тихо ответила она. — И чтобы никто не пострадал. — Дай мне подумать до утра. А завтра собираемся всей нашей компанией. Вместе с музыкантами. И давай позовем Валерики и Алрика.